Глава 13 В доме пахло едой. Видимо, я слишком долго жила по и отвыкла от аромата жареного мяса. В духовке нашлось жаркое в веточках розмарина и с золотистыми клубнями картофеля. Стало неловко, что посторонний пользовался кухней. Он наверняка отметил, что своих запасов у меня нет. Не припомню этот кусок ароматной телятины в своем холодильнике, как и свежего багета в бумажном пакете с фирменным знаком новой пекарни. Мне оставалось позже посыпать голову пеплом и подумать о своем бедственном положении, а пока стоило накрыть на стол. Ведь добрый доктор в ожидании нас свере приготовил ужин. Мне было нестерпимо стыдно за идиотское бегство. Оставалось надеяться, что Смол не станет расспрашивать о причинах моего поведения. Через окно гостиной Я увидела, как гость стаскивает свой байк с кузова и с трудом устанавливает его на дорогу. Словно заметив мой взгляд, он повернулся и помахал мне рукой. Я неуверенно ответила и тут же отошла подальше от стекла, скрывшись в полумраке комнаты. Грохочущий звук мотора огласил улицу и постепенно удалился. Растерянно убирая третий набор столовых приборов, я пропустила момент, когда в дом вошел Верри. Этот пройдоха снова доказал, что он идеальный, проворчал Верри, заглядывая в духовку. «Мне неловко, что я не угостила гостей едой и...» «Брось!» Брат небрежно отмахнулся. «Ты не обязана кормить незваных гостей, к тому же таких вряд ли прокормишь». «Что это значит?» нахмурилась. «Мы едим много». «Вы?» снова уточнила я. «Ну...» «Во время службы мы сбились в дружный отряд по территориальному признаку и после завершения контракта вернулись в родной город почти в полном составе». «Вы сколотили что-то вроде... группировки?» Я осторожно подбирала слово. «Нет», — усмехнулся Вери. — «просто поддерживаем друг друга. У меня автомастерская, Смол держит ветклинику, у одного нашего друга есть бар, а другой открыл тату-салон». Удобно знать, что рядом есть друзья, которые могут выручить или поддержать. У нас есть небольшой фонд помощи, мы называем это компанией. Каждый из отряда может воспользоваться помощью и вернуть все без процентов и особых условий. «А я от чего то решила?» «Что мы бандиты?» С кривоватой ухмылкой озвучил мои страхи Верри. «На той парковке вы выглядели угрожающе. Там какие-то уроды пытались обидеть девушку». — рыкнул брат. — Глупышку, которая оказалась моей Таме. Последние слова он произнес хриплым голосом, от которого поджались пальцы на ногах. В горле пересохло, и я гулко сглотнула. Вэри подошел ко мне со спины и прижался щекой к виску. От одной мысли, что кто-то причиняет тебе боль, меня ломает. — Прости, — прошептала я. — Ты расскажешь мне. — Просто произнес он... И когда я мотнула головой, добавил «Не сейчас». «Сейчас мы будем ужинать, хорошо?» Я не успела ответить, как он отошел к раковине и принялся мыть руки. Немного подумав, я решила заменить сервировку, вынула из буфета тонкие фарфоровые тарелки, недавно очищенное серебро, несколько льняных салфеток с выжатой вручную каймой и плетеную корзинку для хлеба. «София любила такое оформление», — заметил Вэри с улыбкой не знал, что все целое. Кое-что было в коробках на чердаке, серебро пришлось чистить, оно было почти черным. Мне всегда нравились эти вилки. Вэри взял столовый прибор и покрутил его в пальцах. «Нарежь хлеб», — попросила я, раскладывая салфетки. Использовать бумажные не хотелось, ведь слишком давно не удавалось по-человечески пообедать. На кухне было уютно и тепло, Абажур из кусочков цветного стекла отбрасывал яркие блики на стены и потолок. На одной из сторон виднелась желтая стрекоза, которая всегда казалась мне почти настоящей. «Садись уже!» – Вэри подтолкнул меня бедром к столу. «Попробуем, стряпню смола!» – готовит он отлично. Я позволила себе расслабиться и устроилась на стуле. Брат вынул керамический противень с завитками из красной краски на боках и поставил его на можжевеловую подставку посреди стола. Аромат горячей древесины смешался с запахом еды и заполнил кухню. Блаженно втянуло носом горячее облако пара и едва не застонала от удовольствия. Вэри ловко отрезал несколько ломтей от основного куска и положил его на полупрозрачный тонкий край тарелки со слегка потертой золотистой каемкой. С другой стороны легла пара продолговатых желтых картофелин, темные кольца зажаренного помидора. Затем сводный брат выглянул из окна, сорвал несколько стрелок зеленого лука, веточку укропа и базилика с темно-фиолетовыми листиками. С нижней полки холодильника перекочевал бумажный пакет с хрустящими листьями салата. «Ты Стед, пришлось признать, — «не помню в тебе этого». «Обычно у нас бабушка готовила, ведь так?» А я всегда наблюдал. Ты внимательный. Зачем-то ляпнула и нервно улыбнулась. Вдруг совершенно не к месту увидела, как из-под растянутой манжеты кофточки выглядывают мои шрамы. Уродливые отметины на фоне светлой кожи, которые я привыкла не замечать. Я подтянула ткань, но она тут же подернулась обратно. Не надо. На мою руку легла теплая ладонь. Ты не должна стыдиться меня. «Да я и не...» Слова застряли в горле, и я порывисто кивнула. «Давай-ка есть, а то я отощаю», – проворчал Вэри. Мне пришлось срочно брать себя в руки. Не хватало еще расклеиться на глазах все замечающего брата. «Хватит жить прошлым». «Какие планы на сегодня?» – спросил брат, как ни в чем не бывало. Я нервно дернула плечом, как делала всегда, когда не хотела отвечать на неудобные вопросы – но заставила себя улыбнуться. «Мне нужно посмотреть пару помещений под аренду». «Ты решила открыть свое дело?» «Да». Упрямо вскинула подбородок, готовясь к очередной колкости, но Вери меня удивил. «Правильно. Он одобрительно кивнул. У тебя ведь есть страстовый счет, и его вполне можно использовать для пользы». «Конечно, я расплачусь долгом по коммуналке. Начала было я, но мужчина буднично перебил меня». Нет никакого долга, я все оплатил. Не нужно было. Нужно, припечатал он жестко. Мне стоило проявить больше внимания к единственному родному человеку, который у меня остался. Это я о тебе, если ты еще не поняла. Ты вся моя семья, после Софи. Я не беспомощная, Арабев ответила я. Ты это доказала, когда уехала, толком не пояснив, зачем тебе это нужно. Это заявление выбило у меня почву из-под ног. Я отбросила вилку и вытерла салфеткой губы. А ты отчитывался, когда оформил контракт? Или ты имеешь право на свободу, в отличие от меня? Ты не понимаешь. Брат мрачно следил за каждым моим движением. У меня не было выбора. Может, и у меня его не было. Может, я не могла оставаться тут. От чего же? «Обманчиво, ласково спросил Верри, кто тебя пугал или гнал прочь?» «Я не хочу это обсуждать». Вскочив, я вышла из комнаты. Но Верри не оставил меня наедине и тут же проследовал за мной в гостиную. Он сверлил меня янтарным взглядом голодного хищника. «Что ты хочешь услышать?» «Простого спасибо было бы достаточно. Я всего лишь оплатил счета, не нужно делать из этого трагедию». «Спасибо!» что в очередной раз я ощутила себя неудачницей. Неожиданно сорвалась я. Я могу и сама разобраться с проблемами. Кто ж спорит?» Сухо бросил Веричем, окончательно разозлил меня. Не думая, я подхватила с дивана крохотную подушечку с шелковыми кисточками на углах и швырнула ее в брата. Он явно не ожидал такой подлости и успел перехватить, только когда снаряд отскочил от его лица. «Не зли меня!» Выкрикнула я немного истерично. Нашелся рыцарь на мою голову. Ответного броска я не ожидала и потому опешила, получив удар в плечо все той же подушкой. «Ах ты!» «Я за равноправие!» сухмылкой сообщил мужчина. «А будешь агрессировать?» Я прервала его пафосную речь, швырнув у него подушку побольше. Теперь-то он был готов к нападению и перехватил предмет с видом победителя. Только Вэри не предусмотрел, что я кинусь на него, набрасывая сверху свой любимый плед. Обескураженный вероломным нападением, мужчина не сразу сдернул с себя трепицу, и я успела отходить его подушкой поверх ткани, особое внимание уделив заднице. Довольно скоро он перехватил оружие, но я завладела второй подушкой и огрела его по голове. В азарте спонтанного нападения я совершенно не была готова к тому, что Верис бросит плед прямо на меня. Он с недюжиной силой подхватил сверток со мной и опрокинул на диван. Я забилась в текстильном плену, задыхаясь от смеси страха и предвкушения. Мужчина навис надо мной, и даже сквозь пушистую преграду очень ясно ощущался запах его лосьона после бритья. Терпкий, с легкой кислинкой и дымным шлейфом. Мне отчаянно захотелось увидеть прямо сейчас его глаза, убедиться, что они все такие же сияющие, как и всегда, что он смотрит на меня без унизительной жалости. Мои попытки освободиться были поняты иначе, и Вэри всем телом прижал меня к дивану. Его ладони очертили мои бока, запуская по коже волну мурашек. «Справился», — придушенно выдохнула я, и замерла от странного оцепенения. На духом раздался хриплый голос. «Признаю себя побежденным, если для тебя это так важно». Я зажмурилась, и по щеке скатилась заблудившаяся слеза. Не знаю, откуда она появилась и что означала. Вэри стянул с моего лица ткань, и наши лица оказались так близко, как никогда. В его глазах танцевали солнечные блики, выцветшие ресницы подрагивали. Мне достаточно было совсем немного податься вверх, и я почти сделала это, почти коснулась его губ своими. Трель телефона прозвучала, как сухой звук хлыста, и разорвала пространство. Я надеялась, что Вэри проигнорирует его. Казалось, и он хотел того же, но иллюзия рассеялась, когда брат поднялся с дивана, освобождая меня. Он пьяно качнулся, словно приходя в себя после попойки, а затем вынул из кармана аппарат. «Это важно!» – проворчал он виновато и вышел из комнаты. А я лежала в коконе из пледа еще несколько секунд, недоумевая, как могла ощущать себя комфортно, практически обездвиженной. Потом выбралась из вороха ткани и поплелась на кухню мыть посуду. Заодно не мешала плеснуть в лицо пригоршню ледяной воды, чтобы остудиться».